Глава тринадцатая. Круг Синьер Тути. Сароме. Драконьи горы. Ущелье дракона Вига. Кузня Юдоль. «Будем посмотреть!» Прокричал Ву и с разбега бухнулся в бассейн. Шум, брызги, смех — все как положено. «Ах, они все так шоколадно у них там, и никаких отличий от Земли. Просто крысы посильней и банка пообъемней», — подумалось ему о цивилизациях «Союза высших». Проведя, наверное, с полчаса в воде, с удовольствием истязая себя плаванием и нырянием, Ву решил «хватит» и, прихватив черный куб, отправился выбирать место для хранилища. Ничего подходящего не нашел, зато более внимательно рассмотрел чудесатую кузницу, вернее, пространство, что она занимала. Здоровенный горн, похоже, здесь пылал уже которую сотню лет. Источник нагромождения здоровенных кристаллов, на вид – Колотые куски льда, слегка отдающие холодным бирюзовым оттенкам. Даже находясь вплотную к странному пламени, жара совсем не чувствовалась. Зато приобретенная чуйка безаперационно истошно орала. Только без экспериментов! Второй достопримечательностью кузни выступала сама наковальня. Похоже, выструганная или еще как-то сотворенная из такого же кристалла, что пылали в горне — Вот только она не источала пламени. Однако ни первое, ни второе не впечатляли так, как инструмент, явно с любовью развешенный на стенах и массивных каменных перегородках. На окреплениях, являющихся и сами по себе произведениями искусства, располагались молоты. «Боже ты мой! И каких тут только прародителей кувалды не находилось!» Огромные, маленькие, черти пойми какие и из чего. Например, очень притягивал взгляд молот из темно-красного кристалла с зеленой поросшей пупырчатой травой и мелкими фиалковыми цветками рукоятью. Единственное, что достоверно Ву определил, так это проклятые молоты, висевшие отдельно. — Фу, слышишь, Зодчи, тут, похоже, братья твои старшие. Громко подумал Ву. «Черненький, надо же!» — ответил мелкой вибрацией. Ву даже почувствовал что-то почти неосязаемое, словно легкое прикосновение одуванчика. В глазах вспышкой промелькнуло бурное слияние двух ревущих рек — алый и черный. «Повтори. Не понял». Попробовал Ву затеять диалог. Терпеливо подождал. «Ничего». Разве что какие-то непонятные всполохи Ну да ладно, мой чадящий уголек, не переживай Если что, мы с тобой рано или поздно разберемся с этими твоими картинками Утверждающий сказал Ву и вновь переключился на кузню Сколько же эта коллекция стоит? Восхитился Ву и тут же сам себе ответил Явно больше, чем бесценно Несмотря на то, что припекло или даже словно приварило его к этому месту на несколько часов, он так и не решился взять в руку ни один из шедевров. Ему вдруг показалось это каким-то кощунством, что ли. Зато желание стать достойным для использования этих артефактов стало таким сильным, что даже слезу выжило из глаз». Еле-еле душа в теле, оторвался от созерцания, словно пчела в меду, и, прихватив с собой черный куб, отправился на поиски подходящего помещения под хранилище. Поиски закончились на старом месте, удобном диванчике. Ничего подходящего не обнаружилось, от слова совсем. Слегка расстроенный, весь в размышлениях, как же выйти из этого неожиданного затруднения – бессознательно отправил этот черный куб в подпространственное хранилище, дабы не держать это увесистое в руках. Моментально получил отклик. «Внимание, Ву! Определить личное подпространственное хранилище кубышка ночного рачителя в дополнение и как торговый пункт классификации «Серебряная лига»? Надо же! Оказывается, вот как называется этот скрытый артефакт. «Кубышка ночного рачителя. Прикольно. Что ж теперь получается? Все свое всегда ношу с собой, да и торгую оттуда же. А что, неплохо устроился. Решено». «Да, определить хранилище-кубышку как торговый пункт», — согласился Ву. Постоял немного, посчитал до шестнадцати и без страха решил опробовать новую возможность — перейти в торговый пункт. Ну, интересно же. Получилось сходу. Ожидал всякого. Наверное, поэтому даже не вздрогнул. Пространство, надо отметить, странное. Вернее, подпространство в размер ангара. Дальше все теряется в легкой дымке. Ни стен тебе, ни пола, ни холодно, ни жарко — Ощущение какое-то не ни то-не ни все. апатичное что ли? Зато звуки какие-то объемные. Будто находишься в одиночестве в очень большом концертном зале с приглушенным светом. Постоял. Постоял застывший статуи какое-то время и все же переборол это состояние оглушающего безразличия, решив подвигаться. Как оказалось, это не так-то просто. Вроде все прозрачно и дышится, как обычно, без каких-либо трудностей. Но вот движения здесь даются с трудом. Да что там с трудом? В хранилище почти невозможно передвигаться. За минуту стараний вуз двинулся максимум на сантиметр. И что интересно, моргать, дышать, крутить головой – эта среда никак не препятствовала. Такое впечатление, что вокруг тела имеется некий кокон из обычного пространства. Вначале его охватило разочарование. Правда, только до того момента, как он, потешно крутясь на месте, увидел блеснувшие искры пирамидки Энерго. Ценности вселенского значения висели в воздухе на самом краю очерченного туманом пространства. Их радужный свет, словно маяк во тьме, привлек к себе внимание. Желание оказаться рядом, словно выстрелило его тушкой. Ух! Шумно выдохнул Ву, когда мгновенно оказался совсем рядом с Энерго. Подзависнув раздумьях на неприлично долгое время, он, наконец, решился повторить, уже уверенно полагая, что и в подпространстве передвижение возможно только силой желания и воображения. Предположение оказалось верным. И более того, Ву вернулся в центр хранилища, а затем без труда перебросил к себе весь свой запас Энерго и затем вернул обратно. Так что его верное предположение о передвижении в подпространстве следовало уточнить, дополнив словом «всякое». То есть любое передвижение в подпространстве возможно только при помощи силы воображения и желания. Подумалось, постепенно обустрою здесь и будет просто отлично». Довольный собой Вувей, опробовав еще быстрые короткие перемещения с разворотами, направил стопы свои на выполнение заветов дракона Вига. Дословно, до мельчайших нюансов вспомнились громоподобные наставления Великого. «После того, как квадрат отпустит, двигай дальше, уже здоровыми ножками. Ориентир — Сизая Марева. Там и находится то, что нужно». Рук синьей ртути. Подойдешь, увидишь комплекты обручей на подставках. Выберешь черные. Это придаст твоему телу нужной кондиции и правильные рефлексии. Дверь на выход едва открыл. Когда выбрался, ахнул. Похоже, секретная крылатая поддержка слегка перестаралась. На пороге целое нагромождение подарков из съестного. Не стал обижать таинственного благодетеля, можно сказать, немилосердно обожался. Хотя вот здесь нужно отметить, это совсем не сложно, стоит однажды вкусить сию пищу богов, и все. Ты фанат, ты фанат-чревоугодник этих волшебных даров Саромы. Пока перевозил дух, из благодарности убирал в хранилище без сомнения оптовую партию «Еще раз отметил интересное. Как он не старался, как не подступался, но статы продуктов так и не смог определить. Чудно ведь и очень необычно для этого мира». Уладив все с припасами, бросился бегом по уже знакомому маршруту назад к черному квадрату. «Проскочил мимо, почти впритык к молнии. Посмотришь, вздрогнешь, хоть и столпились на краю». Ни одна не удосужилась наградить разрядом и подхватить по старой памяти. «Это хорошо. Значит, у меня пока все в полном порядке», — не без оснований подумал Ву. Круг синей ртути отыскался без проблем. «Все в точности, как и указал Великий». После примерно получаса бега по красивейшей местности вначале он видел Сизе Марева, а потом и это огромный круг, наверное, трех километров в диаметре, и в самом деле словно из зеркальной живой синей ртути, пока рассматривал массивные подставки из бледно-розового металла, на которых покоились обручи разных цветов и даже оттенков, и все в размер хулахупа, отыскались и черные. Но размер все тот же — обруча, используемого в художественной гимнастике. «И, и как их надевать-то? Разве что через плечо?» — досадовал Ву. Зря только расстраивался. Стоило потянуться к обручу рукой, дабы определить вес и, возможно, узнать характеристики, а там, глядишь, разъяснится хоть что-нибудь. Даже пискнуть не успел, как на руках и ногах появились плотные наручи и поножи. Плюсом, словно шилом, по самую ручку в одно место ударило страхом. Тело наотрез отказалось слушаться своего хозяина и уверенно зашагало к синему жидкому металлу, находящемуся в постоянном перемешивании. Зеркальная поверхность оказалась твердой, гладкой и упругой. Дополнительно озадачило появление каких-то призрачных, бешено вертящихся коконов в центре, быстро набирающих объем и цвет». Поначалу ВУ стоял звездочкой и чувствовал, как быстро поочередно тестируются все группы мышц, включая лицевые. Они предельно напрягались и расслаблялись. Не сказать, что это приятное дергание. Наконец, эта калибровка, что ли, прекратилась, а перед глазами привычно появилась надпись, продублированная уверенным тренерским голосом. Внимание, Боба и Вига! Выявлен конфликт ваших исходных данных развития с принятым за высшую степень комплексом «Синяя ртуть». Ваш уровень ступени вновь по множеству показателей превышает возможное на порядке. А также найдены чуждые структуры боевых навыков. Анализ эффективности сверхвысокий. Рекомендация. Освоение в обязательном порядке. Прошу дать разрешение на регистрацию новых исходных данных и внесение поправок, дабы сгенерировать подходящий именно вам комплекс развития. «Валяй!» — согласился Ву, уже догадываясь, что, скорее всего, ему не слабо так достанется, и он еще не раз пожалеет об этом в своем вольном разрешении. «Внимание, Ву Вига! Под ваши возможности сформировано семь этапов развития с сохранением исходных преимуществ на всех ступенях могущества. Требуемое время для первого этапа — три месяца реального времени без отрыва от процесса обучения. Погружение полное!» А дальше обычное. Выбор. Искусители, блин. Принять, отклонить. Ву задумался. Три месяца. Это же с учетом ускорения получается 30 месяцев. А это на минуточку два с половиной года в реальном времени. Хм. От такого выигрыша во времени вряд ли кто откажется. Поэтому он тотчас перешел в хранилище и отправил на адрес налаженного контакта корабля «Аверс-Риверс» с своим заказом буду отсутствовать три месяца. Ву. И только после этого он вернулся на круг в ртути и сделал свой выбор. Принять, сказал Ву, тут же увидев боковым зрением небольшой таймер времени, блеснувший нулями. Вновь подумал, что в скорости еще пожалеет об этом своем поспешном шаге, да будет уже поздно. Примерно так и вышло. Вот только он стал проклинать все на свете гораздо раньше, чем рассчитывал, уже через пару часов. Все же надо быть повнимательнее к своей интуиции. Начало этапа не вызвало какого-то раздражения. Все вроде как обычно. Бег по кругу, бег с ускорением, рваный бег. Пожалуй, из необычного. Это полная отстраненность от владения своим телом. Ву даже пальцем не мог самостоятельно пошевелить, хотя все ощущения, тяжесть, усталость, но еще боль в натруженных мышцах присутствовали по полной. Он уже давно пересек ту черту, когда упал бы без сил, а вселившийся в тело берсеркер только ускорял и ускорял свой бег, переходя на какие-то тигриные скачки. Первый раз Ву потерял сознание, когда его тело перешло на кувырки – А он перестал пробовать остановить этот адов забег, похоже, порвав голосовые связки. Незнамо на каком обретении сознания, когда он уже чувствовал, секунда-другая, и его разорвет. Абрабанная дробь сердца о грудную клетку сигналила, что оно вот-вот разлетится на лоскуты или пробьет грудь. В него врезался один из брожирующих рядом крутящихся бихлей. Результат столкновения... Вышел сверх всякого чаяния Оставив после себя Плотную желтоватую слизь по всему телу Этот блестящий налет Пахнущий отвратно Терпеть сил никаких не хватит Зашипел, запузырился Словно плоть в уни что иное Как раскаленная сковорода И за несколько ударов сердца Впитался без остатка Эффект от этой Алхимической атаки На шатырем и сероводородом Вышел необъяснимым Ву вдруг совершенно неожиданно почувствовал себя отдохнувшим и переполненным силой. И все повторилось. А затем еще и еще. Узник круга синертути ртути все же надеялся, что этот чертов круговорот остановится ну хотя бы через шестнадцать часов. Нет! Надежды не оправдались. Послаблением его не удостоили ни на цифре «шестнадцать часов». «Не на цифре 24 часа!» коканы нет-нет, да и врезались соискателя могущества, подтвердив худшее. потрясающие худшее. Тут он осознал, что эта демоновая прокачка не остановится ни при каких обстоятельствах ни на сон, ни на физиологические отправления, ни на прием пищи. И даже если этот мир разлетится на куски... «Истязательское обучение все равно будет продолжаться и продолжаться до самого финиша через два с половиной года!» Ву уже достаточно хорошо понимал. «Его впереди много чего ожидает в бесконечности повторений до формирования нужных этому изуитскому комплексу устойчивых боевых рефлексов у испытуемого». Планета Земля. Торговый корабль «Аверс Реверс» корпорации «Энерго» цивилизации «Тиуа». Сорт Клебо сидел в огромном кресле и смотрел в панорамный иллюминатор на Землю. Эту красивейшую голубую планету, принесшую ему удачу и ощущение триумфа. Неофиты с этой удивительной планеты не то что радовали». Они ошеломляли. Его корабль, его торговый дредноут, сменивший название с «Аверс Реверс» на красивое земное «Арго», мог уже похвастаться 18 удаленными агентами с индексом важности 001. Он, конечно, слышал о торговых судах первой десятки высших, имеющих 9 или даже 12 подобных агентов, но чтоб 18 — никогда. Крибо широко улыбнулся, похлопав рукой по перегородке своей собственности и подумал, усмехнувшись. Все же как неожиданно. Хотя, признаю, очень элегантно сработало наше правительство. И, что самое главное, дальновидно подмена. Клон корабля Аверс-Реверс уже вовсю трудится совсем в другом секторе космоса. А Арго же теперь не значится в государственном реестре цивилизации Тива. Теперь это частный торговый корабль. Приписан какой-то там третьеразрядной разрядной планете Окли Джум на самых задворках фронтира. Лафа полная. Никаких тебе проверок, никаких инспекций. Ой, разве что незначительная годовая пошлина. И на этом все. Правда, контакты с родной цивилизацией ограничиваются только тремя чиновниками в правительстве и только через торговый терминал. Теперь все мы на арго-отшельники на неопределенный срок. Зато сумма помрачительными окладами, премиями и высочайшим социальным статусом. Команда ликует и празднует вот уже какой день». Все это заставляло владельца работать с еще большей отдачей и по возможности изучить мир, ему буквально процветание. И чем больше он вникал, тем больше впечатлялся. Почти сразу по прибытии на орбиту его специалисты зафиксировали, что аборигены имеют невероятно высокие показатели интеллекта, расположенность к магии и прекрасные физические данные. Но, как оказалось, это не самое важное. И лишь спустя несколько недель специалисты по вооружению вывели, что у землян невероятно боевые кондиции, и только перманентно бесконечная война друг с другом на уничтожение, длящиеся тысячелетия, не позволила им давным-давно выйти в глубокий космос и забрать под свое крыло весь этот перспективный сектор». Этот Джокер правительство Тиуа решило слегка попридержать, разрешив сорту Клебо начать дружественную торговлю с постепенной передачей технологий землянам, с условием, конечно, выгоды и долговременного союза. Как оказалось, на голубой планете нашлось множество изумительных товаров, и его новые топ-менеджеры из нулевого отдела первыми показали фантастическую коммуникабельность и прибыль. Приятно вспомнить, как, давеча поутру, он получил от главного из доклад о знаменательном событии о налаженных торговых отношениях с цивилизацией Дро. Это известие так шибануло радостью, что с лихвой перекрыло новость о передаче корабля в его полную собственность. Разобрался он с этим быстро. Оказалось, что эти гениальные девочки, по его понятиям, еще совсем дети, видимо, не имеющие представления о невозможном, умудрились выйти на дро с предложением, а вселенские затворники ответили согласием. Как оказалось, в угарном стремлении достать самое лучшее оборудование для своего клиента и обеспечить три месяца на формирование заказа, эти интуитки со всей тщательностью рассмотрели заказ в УВЭ. Получив нужные образцы с земли, они первым делом лично ознакомились с товаром. После дегустации сильно впечатленная группа Умми единогласно признала все образцы товарами уровня «стратегическое сокровище». Запись самой дегустации и принятие судьбоносного решения для их цивилизации первым делом просмотрел в записи «Сорт Клебо». Вначале его ведущие сотрудницы внимательно рассмотрели все представленные растения в каких-то допотопных керамических катках, а затем передали образцы под опеку специализированных мини-роботов. И только после этого девушки расселись за столом, где прямо перед ними находилась пара десятков необычных продуктов питания. «Значит так, девочки», — сказала Тайя Умми. «Перед нами образцы, заказанные нашим клиентом». По всей видимости, это одни из любимых продуктов ВУ. Изучив потребительский рынок Российской Федерации, главный торговый эскин отобрал именно эти образцы, досконально проверив на пригодность к потреблению. Вердикт – все, что представлено на столе – эксклюзивные натуральные продукты планеты Земля высокого потребительского качества. Итак, мороженое, девочки. Это, как я понимаю, холодное лакомство – Подруги, скептически пожали плечами всем своим видом, выражая большие сомнения. И как что-то замороженное может быть вкусным, покачивая головой, сказал Ария. У меня эскимо, показывая всем небольшой цилиндр в блестящей фольге. Я тоже так думаю, поддержала подругу Анну Джуги. У меня пломбир сливочный. Согласна, подытожила тая. У меня. «Крем-брюле». Какое-то удивительное название. Такое ощущение, что держу в руке ха, кусок льда. Но пахнет он привлекательно. Ну, пробуем. И они попробовали. Сорт-скребо увидел у всех своих сотрудниц неподдельное ошеломление на лицах, и, как указал бесстрастный анализатор, его топ-менеджеры получили продолжительный вкусовой нокаут. Далее только шуршание отберток, непонятные возгласы и всхлипы. Горе-егустаторы не смогли остановиться, пока не употребили все образцы холодного вкусового сокровища. Примерно то же самое произошло и с шоколадом. Только этот продукт имел растительное происхождение, а исходное сырье находилось тут же – шоколадное дерево. Правда, после такого пищевого излишества топ-менеджеры 27 уровня в полном составе попали в зону внимания медицинских дроидов. Немного отойдя от шока, в мидбоксе Рия Эко вдруг предложила, что эта вкусовая встряска и поразила топ-менеджера. Девчонки, мы уже все убедились, эти продукты Земли едва ли проиграют в прибыльности магическим артефактам на любых торговых площадках. А что, если нам предложить цивилизации ДРО сделку? Как известно, они не только самые продвинутые в биотехнологиях, но и настоящие фанатики флоры. Мы им саженцы шоколадного дерева, образцы продукции и технологии изготовления шоколада и какао. А они нам с десяток самых продвинутых комплектов биоэкипировки для воинов разведки и диверсий. А до веском... Все, что посчитает возможным для себя «Молодец, Рия! Я почти уверена, у нас должно получиться!» Заявила старшая в группе И у них получилось И еще как получилось Они оказались первыми, кому удалось договориться с Дро Более того, эти затворники предложили равноправный партнерский договор Прислав все по запросу, плюс саженцы дерева «Таб» Сорт Крибо с большим удовольствием вспоминал, как он доложил о торговом контакте с Дро и наличии сорока саженцев дерева Тап. Второй раз он наблюдал шок трех представителей правительства, а уже через десять минут разговаривал лично с председателем. Капитан Арго еще какое-то время потешил себя приятными воспоминаниями. Ой, надо было все уже детальнее разобраться в их успехе». Я уже понял из рейтинга этой группы. <смех> Не все у них зиждилось только на контакте с лучшим агентом на удалении. Так, так, так... Пробручал капитан, рассматривая данные двадцать седьмого уровня. Вывести время наибольшего нахождения группы Тайи Уми по всему уровню. Полученные данные, надо сказать, впечатлили и даже умилили капитана. Выходило... Группа из молодых девочек, уже очень обеспеченных девочек, ни разу не посетила развлекательный центр. Стало быть, они даже спали на рабочих местах, и еще из отрадного. Эти с виду малышки для хорошего времяпрепровождения тратили нешуточные средства на свое образование. Они уже изучили несколько основных земных языков, а теперь доводили свои знания до идеала, штурмуя историю и литературу. Как при помощи самых продвинутых технических возможностей корабля, так и при помощи печатных земных оригиналов. Владельцу торгового дредноута, капитану и главному по торговле в одном лице очень импонировало такое отношение к своей профессии. Они зря, они вырвались на первое место в рейтинге. При таком отношении в скорости эти молодые красотки станут незаменимыми специалистами по дро и земле, подумал. «Капитан».